Уразбей не знал, где искать беглецов. И переправляясь на правый берег Иртыша, решил прежде всего повидать Самалбека Деспанова, служившего толмачом у Макавецкого. Этот джигит, родом из киргизов осевших в Тебекты, не раз давал полезные советы Уразбаю, помог ему установить связи со всеми казахскими толмачами в примеровом судье в окружном суде, в государственном банке, в канцелярии губернатора. Такому полезному человеку не жаль было послать зимой жирную кобылицу, а летом добрую сабу кумыса. Переправившись со своей аравой на городской берег, Уразбай отправился прямиком к Самалбеку. А в это время в канцелярии уездного начальника возле двери его кабинета ожидали приема Абиш, Дармен, Макен и пристав Старчак. Маковерский, принимавший городских чиновников, освободился только через час. Вначале он пригласил к себе Старчака и расспросил о зачинщиках зверской драки. Пристав подробно доложил о событиях, которые произошли в Затоне и на пароме, и сказал, что во всем были виноваты Даир и Карабай. И тут же пожаловался, что они оскорбили его, назвав продажной шкурой и взяточником. Все было ясно. Уездный начальник приказал посадить Даира и Карабая на месяц в каталажку, а дело об учиненном ими разбоя передать мировому судье. После этого решения Маковецкий отпустил Старчука и принял Абиша, вошедшего в кабинет вместе с Макен и Дарменом. С нескрываемым любопытством Маковецкий оглядел красивую девушку ее возлюбленного. Он заговорил по-русски, обращаясь к епископу. "Спросите о Зимовой Макен, не отказывается ли просительница от изложенного ею в прошении на имя уездного начальника? Не переменила ли она своих намерений после всего того, что случилось сегодня?" Епископ дословно перевёл вопрос Макавецкого. Не успел он закончить свою речь, как в кабинет вошел Самалбек. Уразбай сумел его разыскать, и он сам явился к своему начальнику. Увидев Толмача, Абиш поклонился ему и сказал, «Раз явился господин Доспанов, разрешите мне уступить ему его место переводчика». Маковецкому понравился и этот поступок Абиша. Молодой офицер желал сохранить полную беспристрастность при разборе дела. Выездный начальник молча кивнул головой Смалбэку, приглашая его приступить к своим обязанностям. На вопрос Маковецкого Макен тихо ответила: тщательно взвешивая каждое слово. «Так, Сэр, я много страдала и пришла искать у вас защиты. Если я сама пришла, как же я буду отказываться от своего прошения, которое я вчера лишь подала вам? Больше я ничего не могу сказать». Всё написано в кошении. Я по собственной своей воле хочу выйти замуж за этого джигита. Его зовут Дармен. Он мой жених. Я прошусь быть моим заступником. Я живу в свободе по русскому закону. Девушка говорила: "Не торопись, Ушин обдумално иногда она останавливалась, подносила платок к глазам, вытирая слёзы. Пабиш и Дармен, слушая её, переглядывались между собой. Они готовы были обнять её за эту умную речь. Самалдык, хорошо владевший русским языком, добросовестно перевёл всё, что говорила Макен. Видимо, его связывало присутствие абиши, знавшего русский язык так же хорошо, как и казахский. Когда Сэмлбек перевёл речь Макен, Макавецкий вопросительно взглянул на абишу, словно хотел удостовериться в правильности перевода. Офицер одобрительно кивнул головой. Тогда уездный начальник сказал обращейся к абишу: Господин Ускинбаев, я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Раз уж прошение о зимовой дошло до властей, оно, разумеется, не будет оставлено без разбора. Но не забывайте, что все такие дела обычно решались по степенным законам и согласно шариату. В моей практике это первый случай, когда казахская женщина просит защиты по законам Российской империи. Мне даже кажется, что Макен Азимова вообще первая женщина, которая борется, так сказать, за эмансипацию женщин Востока. Ваше вмешательство в это дело, поручик, гуманно. И, разумеется, с человеческой точки зрения благородно. Я вполне вас понимаю. Однако вы объясните самой Озимовой и её жениху, что не я, уездный начальник, буду рассматривать её прошение и окончательно решать её судьбу. Подобные дела подлежат рассмотрению суда. Суд передаст дело на дознание и вынесет свое заключение. Выслушав уездного начальника, Абиш попросил, возможно, скорее передать прошение Маккен в суд. И Маковецкий обещал сегодня же лично доложить председателю окружного суда обо всех обстоятельствах этого исключительного дела. На этом и закончилась беседа в кабинете уездного начальника. Япис вместе с Дерменом и Макен вышел в общую канцелярию. По совету Самалдека Макеевский решил принять и враждебную сторону у Разбая Саисеке и Халфе Шаривжана увидев Абиша в офицерской форме, выходившего из кабинета Лояза. Уразбай метнул на него иступленный взгляд и побледнел от злобы. Пропустив вперед Сейсеке и Халфе Шаревжана, он задержался на минуту и своим единственным глазом пронзил офицера словно стрелой. Абиш смело встретил его взгляд и хотел пройти мимо, не останавливаясь. Но Уразбай, загородив ему дорогу, процедил багровее от ярости. Не успел вырасти и стать человеком. А отец уже заставляет тебя сутяжничать. Что ж, смотрите. Потом только не жалейте как дать отчёт своей кибиле. Абиш посмотрел на Уразбая с брезгливостью. Он вспомнил всё, что этот человек причинил его отцу, вспомнил кровавое побоище в доме Абена. Его молодое сердце наполнилось гневом. Я никому не хочу зла, резко ответила Абиш. И потому мне жалее жизни буду бороться с теми, кто сеет зло. Если злодей перешагнет через законы совести и человечности, я сумею обуздать его и без помощи отца. Вы запомните это хорошенько, как сокол. И обиш отошёл спокойной, ровной походкой. Уразбой бросил ему вслед косой полный ненависти взгляд и, скрипнув от бессильной злобы зубами, направился в кабинет Маковецкого, двери которого услужливо распахнул перед ним самолбек. Бай Сейсеке и Халфе Шеревжан торопливо последовали за ним. Макен Дармен Я биш остались в приёмной со своими друзьями, заняв свободные стулья, а против них расселись сообщники у разбойя, явившиеся вместе со своим баем. Обе стороны хранили молчание, тягостное, напряжённое. Нарушить его было опасно, любое слово могло прозвучать в этой зловещей тишине как первый свистящий взмах клинка. За ним последовало бы новое неизбежное кровопролитие. Разговор Маковецкого с Уразбаем был весьма непродолжительным. «Дело о Зимово и решаю не я. Его рассмотрит суд», — уклончиво сказал уездный начальник. «Я... Мне пришлось вмешаться только потому, что в городе за спокойствие, которого я отвечаю, имело место беспорядки. Надо положить конец кровопролитию. В суде вы предъявите свои претензии, докажете это, а суд во всём разберётся. Уразбой Взно Макавецкого со времени выборов волостногоуправителя, когда уездный начальник приезжал в аул и произвёл впечатление человека неподкупно строгого. С таким человеком надо уметь разговаривать, и Уразбай сказал почтительно: "Что верно, то верно. Речью я за справедливо от начала до конца". Пусть по закону виновными будем мы, пусть нас осудят. Хорошо, с этим мы согласны. Но у меня есть одна просьба, которую не суд, не о яс, я надеюсь, не отклонят. Уразбай нахмурился, лицо его посерело. Он возвысил голос. Он сказал следствие сегодня не закончится оно протянется долго и тежа же всё время будет находиться беглянкой воззли посетителя который сделает её своей женой а в таком случае кому же нужны следствие и суд ведь весь наш спор сводится к одному — быть им вместе или нет. Единственный глаз у разбая был пристально и грозно устремлен в лицо уездного начальника. «Пусть все решает твой суд, но с этого часа не позволяй беглянке и джигиту находиться вместе. Ты посадил двух наших людей, Даира и Карабая, в тюрьму. Если хочешь быть по-настоящему справедливым, разедини Дермена и Макен. Пока будет идти следствие, пусть они тоже сидят в тюрьме отдельно друг от друга. Требование у разбойя разединить влюблённых показалось Макаверцкому заслуживающим внимания. Вторые же заключить их в тюрьму, он тут же отверг. Для этого у него не было никаких юридических оснований. Часа через 2 закончились занятия во всех присутственных местах Семипалатинска, только в окружном суде царило в этот день необычайное оживление. Возле его здания, запрудив улицу, толпились казахи, прибывшие из Слободки. Лодочник Сеиль, переправивший Абая с Баймагомбетом через Иртыш, вытащил свою лодку на берег, а сам увязался за ними, с недаемым желанием узнать, как это все обернется. — Возле его здания, запрудив улицу, толпились казахи, прибывшие из Слободки. Уразбай, увидев Абая, не удержался и крикнул так громко, что его услышали все окружающие. «Подпалил, подпалил, раздол пожар!» «Ну что же, жги, жги, все подряд, Абая, жги! Пожар, говоришь!» Абай тоже возвысил голос. «Да!» Не всякий пожар бедствия. Что же ты хочешь сказать? Что пожар — это благо? Взвизгнул у разбай. Благословляю огонь, который сжигает вредные сорняки, сухие корни и гнилые пни. Земля от таких пожаров становится чище. После пала Всегда растет сочная зелень, поднимается новая молодая жизнь. Ты до тонкости изучил всяческие подлости у разбай, но хороших, полезных вещей, оказывается, не знаешь. В оживленной толпе раздался одобрительный смех, резанувший у разбая словно ножом по сердцу. Он хотел что-то сказать ещё, но не нашёлся и поспешил отойти. А народ всё подходил к зданию окружного суда. Кого только не было в шумной пёстрой толпе: мелкие лавочники, грузчики из Зетона, рабочие, кустари, горожане, степнеки, приехавшие из аулов на базар. Купец второй гильдии Сейсеке и бег чихсен и Джакып известили всех торговцев города о предстоящем судебном разбирательстве скандального дела. К кучному суду потянулась вереница нарядных колясок и дрожик с торговой значью. Приехали также муллы, халфы, кари, перезрелые воспитанники медресе, пожилые шакирды. Они старались сдержаться в тени, но готовились дать бой нарушителям веры, совершившим неслыханное преступление. Как можно было передавать в русский суд в дело беглой женщины? нарушивший закон о менгерстве. Его вправе решать только шариат. Муллы готовы предать беглецوف божьему проклятию. Пусть нарушителей адат расцерзает сам народ. Выкормыши медресе и мечетей в своём фанатическом тупоумии были не менее кровожадны, чем карабай. Сгилые беглянки Азимовой вызвали волнавало даже образованных казахов-чиновников и толпачей, заполнивших коридоры окружного суда и пробравшихся в самые канцелярии, где они чувствовали себя как дома, в то время как все остальные, простые казахи, не осмеливались даже приблизиться к ним. Толпы стояли на улице. Абый находился в просторном светлом зале на втором этаже вместе с ابيшем, какитаем, дярменом и деньяром. Уважив просьбу у разбая, уездный начальник отправил мотель в окружной суд отдельно под присмотром переводчика Самалбека. Пока председатель суда совещался с Макавецким, стражники увели девушку в комнату где обычно находились спецсудимые до начала судебного разбирательства. А возбуждённая толпа шумела на улице, на все лады обсуждая волнующий вопрос: станет ли окружной суд разбирать дело Беглянки или передаст его суду биев для рассмотрения по законам адата и шариата. Было известно, что за беглянку вступился знатный аульный человек Абай. Да не один, а вместе с сыном офицером Абишем. С подобными заступниками окружной суд должен посчитаться. Так утверждали одни. Другие возражали. Пусть оба человек уважаемые, но русский суд не может рассматривать мусульманские дела. Нет такого закона. А в это время председатель с двумя членами суда обсуждали порядок ведения дела Азимовой. Оно было запутанно, чревато всевозможными осложнениями, требовало осторожного подхода. Только к вечеру судьи пришли к единодушному мнению. В зал заседаний, куда допустили очень немногих из публики, привели подательницу прошения, Макен, и председатель объявил, что окружной суд в порядке исключения принял для рассмотрения дело Азимовой, бежавшей из степи и обратившейся с просьбой о защите её прав по законам Российской империи. До интересов дела пока будет вестись следствие, сказал председатель. Накен Азимова должна оставаться в городе и находиться под надзором полиции, чтобы с ней не могла общаться ни одна из враждующих сторон. Поэтому впредь, до окончательного решения, суд постановил поместить Азимову на жительство в доме Толмача окружного суда, каляшского регистратора Алимбека Сарманова. Так закончился этот смутный день, начавшийся крылопролитием в доме грузчика Абена. Макен оторвали от близких и... Друзей. И несчастная девушка, ставшая причиной раздоров и распри, осталась одна со своими тяжелыми думами. С этого дня ее жизнь и жизнь Дармена зависела от русских начальников, которые сами чувствовали себя не совсем уверенно, вмешавшись в необычное дело, таившее в себе множество противоречий и вовремя и сулившая острую затяжную борьбу. В практике Семипалатинского окружного суда таких дел ещё не было, и никто не знал, чем оно могло кончиться.